Нью-Йорк, Бронкс, 16 мая 1896 года, суббота, утро. В эту субботу Генри решил немного изменить порядок и начал с лекции. «Парень, помнишь, я тебя сравнивал с братцем-кроликом? Ну так вот, всегда помни, что ты — это он. Ты не братец-лис, не братец-медведь, ты не хищник, и убийство для тебя вовсе не неотъемлемая часть жизни». Повторяю, ты не убийца. Тут он помолчал, что-то вспоминая, а затем продолжил. Нет, в жизни всякое случается, сам знаю, но ты — бизнесмен, и стрельба для тебя — способ отстоять свое. Основам стрельбы вблизи я тебя научил. Тренировки продолжим, а теперь начнем следующую часть. Я буду готовить тебя к тому, что противник вытащит револьвер первым. Тут он встал и жестом предложил мне встать перед ним. Когда я подошел, он продолжил, сопровождая свои слова одновременной демонстрацией. Если противник находится рядом, надежнее шагнуть поближе и использовать кулаки. Или ноги. Или любой предмет, который оказался в руках. Когда я поднялся с пола после его демонстрации, он продолжил, отойдя от меня чуть подальше. Но на такое счастье рассчитывать глупо. Чаще всего он будет не ближе пятнадцати футов. Очень неудобная дистанция. Слишком далеко, чтобы достать его кулаком, но слишком близко, чтобы верить, что он промахнется. Даже тебя я за месяц выучил попадать. Он усмехнулся и поправился. Ну, в основном попадать. И что же делать, если противник на такой неудобной дистанции... Для такой ситуации я придумал парочку способов, сейчас и будем с тобой их отрабатывать. Итак, первый способ. Быстро разворачиваешься к противнику боком и, не вынимая оружие из твоего кармана кобуры, начинаешь стрелять по нему. Я скептически хмыкнул. Генри немного смущенно признал. «Сквозь карман, конечно, попасть труднее, но я тебя для того и учу, чтобы шансы были». Тем более, что способ этот тренировать будем только для коротких дистанций. Револьвер у тебя как специально под этот способ придуман. Предохранитель надёжный, пустого гнезда, как у других, делать не надо, и курок в кармане ни за что не зацепится. Понял? — Понял. — обречённо согласился я. — А что ещё мне оставалось делать? — Тогда продолжим Второй способ. Делаешь влево широкий шаг — «Одновременно как бы приседаешь на колено правой ноги». «Ну-ка попробуй». «Что, неудобно?» «Правильно. Люди ногу, на которую опираемся, сгибать неприученные. Ну так и у противника готовности меньше будет». Я молчал, ожидая продолжения, все в той же неудобной позе. стреляешь Шури так же из кармана кобуры, не вынимая. Стрельнул два раза и все. Либо ты попал...» Либо уходить пора. Уходишь кувырком. Голова у тебя не кружится. Мы проверяли, так что способ как раз по тебе. коркнулся и снова стреляешь. Ну, никуда попало, разумеется. А если цель осталась? И тренироваться мы с тобой, Ури, будем до седьмого пота. Я хочу подарить тебе шанс. Но я стрелять же учусь. Почему шанс? Потому парень, что ты кролик. А он хищник пусть и хреновый. Он всегда в атаке, а ты в обороне. Помни, парень, он уже тебя обогнал, уже ствол достал, уже подошел, потому тебе его надо в чем-то другом обойти. Пока ты движешься, уже он теряет время на прицеливание. Времени этого мало, потому пользуйся им с толком. Стреляй сразу. После... «Моих тренировок, да на такой дистанции, ты из кармана не промажешь! Вот увидишь!» Неподалеку от Балтимора, 17 мая 1896 года, воскресенье после обеда. Семейный обед прошел оживленно, а утренней службе была оглашена дата бракосочетания Фреда Моргана и мисс Мэри мейсон поэтому за обедом женщины довольно живо обсуждали кто и как реагировал, как именно поздравлял и прочие подробности. Мужчины по мере сил поддакивали. После обеда же Мэри с тетей Сарой решили прогуляться по городскому парку. Лайя тут же заявил, что не возражает, если Фред составит им компанию. Так что после отбытия у Мэйсонов получился разговор, что называется, с глазу на глаз. «И зачем ты отослал Фреда?» — осведомился дедушка жениха самым светским тоном. — Затем, что не все ему надо знать. — Понимаешь, дядя, Мэри нервничает. — Из-за чего? Она что-то знает о наших опасениях? Я не тупица и люблю свою дочь, так что ничего она не знает, будь уверен. — Тогда в чем же дело? — Она что-то ощущает, ощущает, как я дергаюсь. «Женщины вообще чувствуют лучше нас, мужчин. Сара говорит, что Мэри стала нервно спать, вскрикивает во сне. С этим надо кончать». «Но как? Новых идей у Смита и Картера нет. А по-старой мы зашли в тупик. Нью-Йорк — огромный город, и прятаться там можно долго». Элая помолчал. «Знаешь, дядя, я все же допускаю, что он не прячется». Иначе он не стал бы называться своей фамилией ни в библиотеке, ни в гостинице. Он ведь не дурак. И что ты предлагаешь? Дать объявление в газете? Нет, это лишнее. Но я думаю, что если он не прячется, то он может переписываться с Гансом Манхартом. Я попробую написать Гансу. И что? Спросишь его, где сейчас Воронцов? Думаешь, он тебе ответит? а почему нет лениво спросила лая это ведь зависит от того как именно спросить если я к примеру скажу что начал сомневаться в истории фреда и хочу разобраться что же случилось на самом деле и обозначить что готов если выяснится что я не прав принести извинения и компенсировать потери он может и свести нас с воронцовым все зависит от того что этому русскому больше нужно — восстановление доброго имени и деньги или все же месть. Теперь помолчал Билл. Молчал он долго, вертя сказанное племянником то так, то эдак. Потом он подошел к бару, плеснул в пару стаканчиков по порции виски, протянул один племяннику, второй пригубил сам. «Знаешь, Илая...» Это дельная мысль. Больше тебе скажу. Если этот русский отзовется, мысль об оплате стоит подкрепить. Поторговаться, конечно, снизить цену, выбить рассрочку выплаты, но человек, торгующийся за размер компенсации, уже не станет мстить. И это главное. «Это главное», — согласился Илая, — Мир лучше купить, если это возможно, конечно. Ладно, давай еще по одной, я пойду писать Манхарту. Билл снова налил по порции виски, но прежде чем пить, сказал. И вот еще что. Спроси его заодно, зачем Воронцову химия могла понадобиться. Нью-Йорк, Бронкс, 30 мая 1896 года, суббота, утро. Это субботнее занятие Хамбл начал с усиленной тренировки стрельбы навскидку. Очень уж ему хотелось, чтобы я и на 10-12 метрах уверенно поражал мишени размером с крупное яблоко. Причем, судя по уровню, на котором он их располагал, тренировал он меня на отключение конечностей. Но зато сразу двоим-троим противникам Понятно, что у меня не очень ладилось, но Генри не думал сдаваться. Иногда мне казалось, что он вообще не умеет этого сдаваться. Потом мы еще немного потренировали уклонение, а мой взгляд вышло вполне прилично. Но Генри твердил, что он попал бы в меня дюжину раз из дюжины. Я и не спорил, но таких стрелков, как он, слава богу, немного. Завершил занятие он, как обычно, в последнее время теоретической частью под стаканчик виски. «Запомни, Юра, чаще всего...» перестрелка в городе идет на расстоянии 20-40 футов. Ну, от силы полста. Нет, есть, конечно, репоголовые идиоты, которые полят из сотни, но они чаще всего промажут. Поэтому я тебя и тренирую на то, чтобы на этом расстоянии выстрелить первым. И не просто выстрелить, но и попасть. А если расстояние будет больше? Тогда твоя главная задача — выйти из-под огня. И это мы с тобой тоже отрабатываем. «А потом уж ты, стреляя из укрытия, сможешь отогнать дурака». «Почему только отогнать?» — обиженно спросил я. «А потому, друг, что с такого расстояния надежно убить его могут только профи. Более того, профи могут положить противника из револьвера из двух сотен. Некоторые легко, даже выбирая, куда именно попадут. А с трех сотен, да с хорошего револьвера, они просто смогут попасть в туловище противника. Ну, а тебе до этого уровня еще как до луны, так что не морочь мне голову». Неподалеку от Балтимора, 31 мая 1896 года, воскресенье после обеда. «Сегодня утром пришел ответ от Манхарта», — довольно сообщил Элая. «И что же там? Если отбросить ехидное «я же вам говорил», размазанное по двум страницам, то всего три вещи. Во-первых, он не знает, где Воронцов сейчас. Тот не писал Манхарту. А во-вторых, что он, конечно же, передаст о моих намерениях Воронцову, если тот вдруг выйдет на связь. Хм, тогда почему же ты так сочишься довольством, племянник? Потому что есть еще и в-третьих. Манхарт чуть ли не впрямую обозвал меня идиотом, безразличным к окружающим. «И что?» — слегка ядовито осведомился Билл. «Тебя именно это привело в состояние довольства? Хочешь, я тебе это буду говорить каждую неделю?» Элай благодушно махнул рукой и ответил. «Не в этом дело. Оказывается, этот самый Воронцов — химик по образованию. И не скрывал этого. Более того, Манхарт уверен, что если его бывший помощник заинтересовался химией, значит, у него готово «Очередное гениальное изобретение, на этот раз в области химии». «Ну, допустим. Допустим, что химия нужна ему для бизнеса. Это не означает, что он не хочет отомстить, правда?» «Не означает. Но мы можем это проверить. Поручи Картеру проверить все заявки на патенты по изобретениям, касающимся химии». «По всем?» — в ужасе спросил Билл. Зачем же? Можно ограничиться Нью-Йорком и последние пары месяцев. Если Манхарт прав, то Воронцов уже должен был подать заявку. Хорошо. Распоряжусь. Нью-Йорк, Бронкс. 1 июня 1896 года. Понедельник. Утро. Дело так не пойдет, Тед. А что тебя не устраивает? Мы открыли уже дюжину точек по всем районам города среди евреев, итальянцев, китайцев, негров, поляков. Мы все больше накрываем город, прибыль растет. Если так пойдет, в августе уже вернем все первоначальные вложения, даже без продажи патента». Тэд ты помнишь, что именно я подал идею использовать агентов?» «Помню, конечно, Юра, но я и не умоляю твоего вклада в партнерство». «Погоди. Так вот, у такой схемы, как у каждой франшизы, есть свои уязвимые места». «Если наши агенты начнут слишком сильно отклоняться от рецептуры или попробуют лечить не те болезни, мы получим дурную рекламу и должны будем забыть о прибыли». «Хорошо», — сдался Джонсон, — «что именно ты предлагаешь? Нам надо вести контроль. Контроль как обязательный пункт договора. Мы должны иметь право в любой момент прийти и проверить качество лекарства, повязок, какие они болезни лечат, эффект от лечения и все прочее. Юра, но контроль можем осуществить только мы с тобой. Наши точки расположены вовсе не в лучших районах. Ты уверен, что это хорошая идея? Без контроля мы скоро получим плохую рекламу и останемся без денег, повторил он свой неубиваемый довод. А что насчет опасностей? «Я же не даром тренируюсь, верно? Так что и ходить буду я». «Генри говорит, что ты быстро прогрессируешь». «Осторожно, стараясь не обидеть меня», — проговорил партнер. «Но для переделок тебе пока рановато, по его же словам». «Ну что ж», — сделанной бодростью сказал я, — «значит, нам придется нанять самого Генри». «Как считаешь, он справится?» Из мемуаров Воронцова-американца. Компаньона я в конце концов уговорил, но с Генри мы торговались еще трое суток. Причем я никак не мог понять, действительно ли ему так сильно нужны деньги, или он просто получает удовольствие от самой процедуры торга. В конце концов Генри согласился на предложенные нами расценки, но выговорил себе 10% премии от суммы продажи патента по окончании работы. Вот так и получилось, что с начала лета Я не только учился у Генри, но и стал таскаться в его компании по самым опасным уголкам Нью-Йорка. Нью-Йорк. Бронкс. 4 июня 1896 года. Четверг. Утро. Наш первый инспекторский выход Генри Хамбл начал с ворчливого заявления. «Парень, если ты думаешь, что только я буду заботиться о целости твоей шкуры...» забудь эту глупость сразу мы тут напарники да я опытнее, я лучше стреляю, но глаз на затылке у меня нет и скорость стрельбы все равно ограничена. Поэтому мы как два стрелка намного сильнее чем комбинация один стрелок и один охраняемый понятно куда уж яснее ну вот поэтому если улица пуста, я буду с тобой как ты говоришь теорией делиться. Понял? Нью-Йорк, Манхэттен, 4 июня 1896 года, четверг, незадолго до обеда. Если по тебе стреляют или даже просто взяли тебя на мушку, то делать можешь, что хочешь, но... Трех вещей, парень, делать нельзя. Первое. Нельзя стоять. Надо по-всякому уворачиваться. И чем больше способов знаешь, тем больше шансов, что в тебя не попадут. Можно как боксеры. То вправо, то влево, то приседая. Можно и кувырками, если голова не кружится. Можно резко прыгнуть в укрытие и ползти. «Хочешь жить — умей вертеться», — машинально сказал я по-русски. «Что?» — заинтересовался Генри. Я перевел. «Точно, очень правильно. Именно так. Второе правило. Нельзя слепнуть. Ты должен видеть все». Всех противников, все окружение, все видеть, не всматриваясь. А так, разом. Ну и третье. Не забывай, что ты тоже вооружен. Не паникуй. Запаникуешь — собьешь себе дыхание и стрелять не сможешь. А тебе это надо? Пистолет ты не для красоты носишь. Нью-Йорк, Бронкс. 7 июня 1896 года, воскресенье. Начало ночи. О чём задумалась звёздочка? а тебе?» — улыбнулась она. «А что обо мне думать? Я простой и работящий братец-кролик, который успел соскучиться по своей зайке. О чём тут думать-то?» «Есть о чём», — не приняла шутки она. «Ты необычный, Юра. Тьфу, стой, да обожди ты! Всё тебе будет, вся ночь ещё впереди. Дай сказать». Пришлось мне слегка угомониться. Впрочем, из объятия я Стеллу не выпустил и был настроен возобновить игривые поползновения, как только представится возможность. «Ты необычный», — повторила она. «Может, этого не видишь, но ты меняешь людей вокруг». Джонсон редко ковой, когда слушал. «Но ты раз за разом умеешь убедить его. Понимаешь, не продавить решение это многие могут, а убедить» так что он меняет стиль поведения. «Ну, ради прибыли люди способны на многое», — улыбнулся я. «Не только. Фань Вэй раньше никогда не стал бы париться в бане с варваром, как они нас называют. Да, он дружил со мной, но это была дружба, в основе которой лежал интерес ко мне, как к женщине. Ну и жалость тоже. А тебе он старается сделать приятное. Тебя он ценит». «Так и он тоже имеет с меня деньги», — повторил я свой довод. «Юра, ну что ты глупости говоришь? Фань — большой человек в китайской общине. Я была там как-то раз, видела его дом. Те деньги, что он имеет с вашего лекарства, для него не очень большие. И он очень занятой человек». «Тогда почему он вошел в наш бизнес?» «Не знаю. Но, думаю, его заинтересовал ты сам». Он говорит, что дружба со способным человеком сама по себе драгоценность и награда. Приятно слышать. А Том? Том теперь решил не ходить на бои, а выучиться на помощника-аптекаря, а там и аптекарем стать. И все. Это ты. И она поцеловала меня. Я, разумеется, не упустил возможности затянуть поцелуй и перевести его в нечто большее. Ночью, когда мы со Стеллой уже разошлись по своим комнатам, я долго думал над словами. Меня нередко называли способным и умным, но способностей влиять на людей притягивать их вроде не было. единственно это что же, она ошибается? Или все же я развиваюсь? Повертев ее слова так и сяк, я решил, что в чем-то она права. Я развиваюсь. Но это и правильно, так? Америка же страна возможностей. За этим я и рвался сюда. Нью-Йорк, Бруклин, 16 июня 1896 года, вторник, время обеденное. За обедом Хамбл снова поймал волну и начал учить меня. «Если тебя поймали без оружия, не тушуйся. Сбей противника с толку. Проповедь, к примеру, начни читать». Или засмейся радостно, улыбнись искренне. У нас, детей Адама и Евы, выражению лица до да интонациям, веры куда больше, чем словам. Потому репетируй, пригодится. Тут я скосил глаза к носу, вывалил язык изо рта и состроил предельно глупую гримасу, заставив Генри засмеяться. Да, так тоже можно. И еще скажу. Полезно мелочь иметь в кармане. Много, крупную. Э, да не россыпью, а в платке. При нужной сноровке и дубинку заменить может. А если в лицо кинуть, отвлечет ненадолго. Тут ты не зевай, добавь чем-нибудь весомым. Скамейкой, к примеру, или ногой. Я вот было дело, вилку со стола схватил, да в живот воткнул. Знаешь, как это его отвлекло? Да уж, представляю сказал я, с уважением посмотрев на местную вилку. Двузубая, но зубцы длинные и мощные. Такая вилка ничем не хуже короткого ножа будет. «Вот-вот», — радостно подтвердил Генри. «А если противник совсем рядом и оружие достал, но курок не взвел, то лучше всего резко рвануться к нему и захватить кисть с оружием, только хватать жестко, как клещами, так что кисти рук подкачай. Ну а дальше как кошка, — По морде его полосни. — Так кошка когти выпускает, — возразил я. — Именно. А у тебя пальцы. Вот пальцами надо постараться по глазам попасть. — Трудновато это. — Трудно, — говоришь. — Понимаю, непросто. Но ты, Юра, к простой жизни не готовишься. Ты, парень, меняешь людей вокруг. При этих словах я невольно вздрогнул, вспоминая сказанное стеллы «Сговорились они, что ли?» Но Генри продолжил, сделав совершенно иной вывод, чем «Моя зайка». «И поэтому тебя будут пытаться убить». «Почему?» Хамбл философски вздохнул. «Если бы я знал, почему, гури «Но так всегда бывает. Тех, кто влияет на людей, кто пытается изменить жизнь, пытаются убить». Он помолчал, Вспоминая о чём-то далёком, потом тихо, совсем не похоже на свой обычный стиль, сказал. «Когда-то давно, почти 20 лет назад, я столкнулся с этим. У нас на Пенсильванской железной дороге была забастовка. Профсоюзные лидеры думали, что они изменят жизнь рабочих, и люди слушали их Ури». Он печально вздохнул и продолжил. «И за это их постарались убить. Всех» и профсоюзных лидеров досталось и обычным людям. А мне тогда пришлось бежать из дома на Дикий Запад. И там ты и выучился стрелять. Но Генри, похоже, прошел миг слабости, поэтому он сказал, как отрезал. «Там я, парень, многому выучился, в том числе и разбираться в людях. Поэтому верно говорю тебе, свою жизнь ты можешь считать удавшейся только в том случае» если попыток убить тебя будет несколько. Я усмехнулся. А ну когда я угадаю. Я так понимаю, ты считаешь, что если попыток не будет вовсе, это будет значить, что я пустое место, и жизнь такую удачной не назовешь. Верно мыслишь, парень. Я почувствовал себя польщенным и продолжил. Одна единственная попытка будет означать, что она удалась это тут ты правильную жизнь понимаешь», — снова согласился Хамбл. «Несколько попыток будут означать, что успех у меня есть, я в бизнесе расту, но убить меня не получается, и понятно, что это везение. Но почему не десятки раз? Есть парень не такие люди, на кого покушались десятки раз. В основном это политики или миллионеры. Не сказать, что неуспешные. Только вот в чем заковыка. На десятки попыток нужно много лет. За это время ты женишься, заведешь семью, и тебя будет терзать мысль, что им грозит опасность. Так что счастлив ты будешь, если к тому времени научишься решать конфликты иначе, не выходя сам на линию огня. Понял? «Понял», — кивнул я. «Знаешь что, Генри, с такого разговора и мне захотелось выпить. О!» — обрадовался Генри. — Ну что ж, шабаш работе. Пошли в бар. По дороге в бар он, как ни в чем не бывало, вернулся к прерванным наставлениям. — Ну так вот. Потом ударь, говорю, противнику пальцами по глазам. И если ты по глазам попал, то дальше можешь расстояние между вами чуток увеличить. А уж потом делай с ним что душе угодно. Хочешь, по морде лупи, хочешь, ногой по колену, а то и ребром ладони по горлу. Потом оружие отбирай, ну и... Сам понимаешь. И помни, парень, ты не в тире, и не на кулачках дерешься. Тут темп движений другой, рисунок тоже, и цена ошибки выше. Не выбитый зуб, а жизнь. Санкт-Петербург, 22 июня 2013, суббота, без четверти 4 утра. Мысль о том, что если на тебя не покушались, то ты ничего и не стоишь, показалась Алексею немного натянутой. Но, подумав немного, он согласился, что для американца это было верно. Ведь кто он был? Выскочка, чужой, без связей, но с интересными идеями, и к тому же все время претендующий на чужой кусок пирога, на очень жирный кусок. Да, на такого не могли не покушаться. Неподалеку от Балтимора, 19 июня 1896 года, пятница, вечер. Билл ворвался в особняк Элая как ураган. Слугу, который хотел принять у него цилиндр, он просто оттолкнул с дороги, бросив цилиндр куда-то в район полок. И, пренебрегая обычаем, ворвался в зал без предварительного доклада. «Элая, у меня важные новости!» — возбужденно выкрикнул он, недовольно обернувшемуся племяннику. Тот быстро поднялся с кресла и двинулся в кабинет, жестом предложив дяде следовать за собой. Когда дверь кабинета захлопнулась, Билл громко и возбужденно зашептал. — Твоя идея сработала. Картер нашел его. Патент выдан на партнерство Джонсон и Воронцов в мае этого года. Какое-то лекарство. Картер говорит, что очень эффективное. — Ну вот как? «Оказывается, этот Юрий Воронцов — необычайно способный молодой человек. Как же мы его не оценили!» Саркастически осведомился отец невесты. Билл обижно замолчал. «Ладно, извини, дядя. Признаю, твоей вины тут не больше, чем моей. Просто я сильно переживал за мэри. Ну давай, продолжай, что еще известно?» В патенте был указан адрес. Картер с напарником побывали в том районе и все разузнали. Воронцов с этим самым Тедом Джонсоном не только взяли патент, но и устроили перевязочные пункты по всему Нью-Йорку. Так что Воронцов целыми днями варит это лекарство, а затем бегает с инспекциями по разным районам Нью-Йорка. А партнер его занимается отчетностью, улаживает всякие неприятности, ведет кассу и бухгалтерию. Картер немедленно написал нам, запросив указаний, а слежку приостановил, чтобы не спугнуть». «И что? Мы можем быть спокойны? Воронцов не станет мстить? Он снова пытается занять место в приличном обществе?» «Ну, это как сказать. Картер пишет, что... А водится Воронцов сейчас и с неграми, и с китайцами, и с прочими мигрантами. И хотя это объяснимо. Его лекарство, оно против садины нарывов. А этот народец больше всех в таком и нуждается». «Ну что ж...» Элая прошелся по кабинету, о чем-то раздумывая. «Адрес аптеки этого Джонсона в отчете есть?» «Есть, разумеется». «Вот и хорошо. Сделаем так. Я сейчас напишу этому Воронцову письмо, в котором, как мы и договаривались, предложу прояснить его взгляд на ситуацию и выражу готовность выплатить компенсацию. А...» «Картер с напарником пусть последят за ним с недельку. Если он в бега не рванет и ничего подозрительного делать не станет, то выплатим им оговоренную премию и успокоимся, а слежку прекратим». Нью-Йорк, Бронкс, 22 июня 1896 года, понедельник, утро. «Не поверишь, Юрий, но тебе письмо». Огорошил меня Тед, едва я вошел в аптеку. Письмо? Да от кого же? От кого не знаю, но пришло оно на адрес аптеки, а тебе, из Мэриленда. Напоминаем, Балтимор расположен в штате Мэриленд, так что городишко, где живут Мэри и ее родственники, расположено в Мэриленде. Я сам удивился, но первым побуждением было разорвать это письмо, не читая. Та часть жизни вместе с обидой Скидаловым и покушением на мою жизнь она как будто больше не касалась меня. Странно даже. Всего три месяца прошло, а кажется, прошлая жизнь. Но я все же прочел. Предложение Элла и мейсона объясниться, а фактически оправдываться, возмутило меня. Сообщение о грядущей свадьбе Мэри оставило равнодушным. Я больше не видел ее в качестве моей половины, матери моих детей как отрезало. Но и злости на нее не было. Просто легкая досада, что не сложилось. Я сел и немедленно написал короткий ответ. На предложение объясниться, я предложил вспомнить все, что говорила фредди Фредде Моргане Ганс манхард Сообщил, что мог бы доказать, что действующий образец устройства, представленный в патентное бюро, выполнен из заказанных мной материалов, так что Фред Морган не соавтор а гнусный клеветник и вор. С вещем я считаю, что право на патент принадлежит мне целиком и полностью, и минимальной и справедливой компенсацией будет сумма в размере текущей стоимости доли Фреда Моргана в компании. Впрочем, продолжал я, я согласен отдать половину стоимости в подарок Мэри, а вторую половину я предлагал Элайи Мэйсону выплатить мне наличными, можно в рассрочку, но на разумный срок. После чего я сходил на почту, приобрел там конверт и отправил письмо по адресу. А затем выбросил это из головы. Меня ждал бизнес. Нью-Йорк, Манхэттен, 22 июня 1896 года, понедельник, время обеденное. «Кстати, ты не заметил, что за нами весь день шляются два каких-то хмыря?» — спросил у меня Генри за обедом. Увидев мою растерянность, он ухмыльнулся и продолжил ворчливо. Я так и думал. «Учишь тебя, учишь, но когда пара слонов топает за тобой половину дня, ты не замечаешь. Интересно, что им надо было сделать, чтобы ты их заметил? Дудеть в трубу?» или размахивать транспарантами с надписью «Я слежу за тобой». Я быстро взял себя в руки и начал соображать. «Ну да, конечно же, это сыщики Мэйсонов, ведь как-то те меня нашли. Мой адрес не из тех, что всем известен. Я испытал легкое раскаяние. Надо же, думал я всякие гадости обыла и Мэйсоне, а он оказался приличным человеком. Подумал, сопоставил все» и решил разобраться, и даже на сыщиков потратился. «Вот она, Америка», — сказал я сам себе. «Тут репутация ценится выше денег». Впрочем, нет, не стоит врать себе. Гудвилл. Гудвилл — деловая репутация, экономический термин, используемый в бухучете, торговых операциях для отражения рыночной стоимости компании без учета стоимости активов и пассивов. Гудвилл. Часть баланса, создаваемой репутацией, может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Так что тут репутация и есть деньги. Тут мои мысли свернули на собственную репутацию. М да, за мной, оказывается, следят. И все, что они выяснят о моей репутации дурного, Мейсон сможет предъявить к вычету при расчете моей доли. А расставаться с деньгами я не любил. «Генри, а Топтунетти они когда появились?» «Сегодня. С утра за нами ходят». Ответ Генри был на удивление лаконичен. «Ага, значит, надо сделать так, чтобы ничего предосудительного и вызывающего вопросы они и не увидели. Завязываем пока с уроками стрельбы, со свиданиями со Стеллой, но и в баню к Фаньвэю лучше не ходить пока, — решил я. Неподалеку от Балтимора, 2 июля 1896 года, четверг, вечер. «Таким образом, наши страхи оказались иллюзией, дядя», — подвел итог Элайя Мэйсон. «Может, этот русский парень и горел мыслью о месте, но это было только поначалу. Сейчас нас остыл, увлекся бизнесом, а Мэри вспоминает с легкой грустью. «Но зато этот мерзавец хочет наших денег», — пробурчал дядя Билл. Долгая охота была закончена, и он снова начал брезжать. «Хочет, верно, и немало, но мы с ним еще поторгуемся. Главное тут, что спешить не надо». Вопрос, ответ, неспешное возражение. Одна переписка с обсуждением условий — Легко затянется года на полтора, и рассрочку лет на пять сделаем, а изобретение уже приносит доходы, и они все растут. Так что выплаты Воронцову составят лишь доли процента от доходов. Не стоит волноваться». «Не стоит, так не стоит», — миролюбиво проворчал дядя. Он знал, что по вопросам оттягивания выплат и от доходов ему с племянником не тягаться. Нью-Йорк, Бронкс. 4 июля 1896 года. Суббота. Топтуны исчезли еще во вторник. Я попросил Генри присмотреться внимательнее, даже устроил пару проверок, но их не было. Тем не менее, я продолжал осторожничать до субботы. А в субботу мы все пошли на пикник. День независимости, как-никак. День рождения американской нации. Мы жарили барбекю, пускали фейерверки, а вечером была традиционная уже баня с не менее традиционным продолжением. Нью-Йорк, Бронкс, 7 июля 1896 года, вторник. Во вторник Генри снова устроил мне экзамен. Снова ходьба по бревну с водой в чашках, установленных на ладонях, жонглирование, затем стрельба навскидку от бедра — «Стрельба в падении и с перекатом — способы уклонения от вооруженного противника». В конце концов он удовлетворенно сказал. «Вот видишь, чему-то можно научить и такую обезьяну, как ты. Дальше будешь тренировать эти навыки сам, а я буду время от времени проверять». «Так это что, все, что ли? Конец тренировкам?» «Нет, малыш», — усмехнулся он, — «и не надейся» а дешево ты от меня не отделаешься! Просто мы с тобой перейдем к следующему этапу!» «И к какому же?» Вместо ответа Генри подошел к стенду, выставил три жестянки и, отойдя в сторону, скомандовал «Огонь!» Вколоченный им навык не подвел. Револьвер мгновенно покинул кобуру, и я навскидку от бедра поразил все три мишени. Генри подошел ко мне поближе». «Помнишь, ты меня все спрашивал, что важнее, стрелять быстро или стрелять точно?» «Помню», — кивнул я. «Я тебе все время говорил, что если ты столкнулся с противником нос к носу внезапно, то главное правило — стрелять надо первым, потому что вблизи и хреновый стрелок имеет шанс попасть. А если уж попал, то шансы на второй выстрел стремительно растут» а третьего чаще всего и не требуется. Знаешь ведь, как говорят, «Бог создал людей разными, но коль уравнял их». Вижу, знаешь. «Еще бы мне не знать», — подумал я про себя. «Ты мне об этом каждую неделю твердил, да не по одному разу». Генри тем временем продолжал. А еще на Западе говорят, «Упустишь шанс, второго не окажется». Я молча кивал, ибо когда Генри садился на любимого конька — Оставалось только кивать. «Знаю, парень, я тебе этими словами уже мозги проел, но сейчас ты первый этап закончил, так что я тебе скажу кое-что другое». Я с интересом прислушался. «Так вот, все это верно, но только про близкую дистанцию. На средней дистанции все иначе. Там надо уметь не просто выстрелить первым, а попадать».